и еще заражу всех вокруг себя потому что не хочу я вызывать врачей не хочу чтобы меня упрятали в герметичную камеру я ведь всю жизнь прожил под куполом я две недели лежал в бутылке нет не хочу а если на новом кувете кто то выживет то меня будут проклинать тысячи лет как трусливого и глупого ребенка который заразился сам а потом еще заразил других Умрут и самодовольный халфлинг, и не взявший с меня чаевых водитель такси и упустивший меня охранники в космопорту, и девушка, у которой отец был с земли, и парень, который вечером так здорово играл на гитаре, и все из-за меня. мои родители ведь тоже хотели жить и они могли уйти из купола вместе со мной и мы бы прожили еще года два или три вот только для них было главным чтобы я жил долго и счастливо поэтому они и пожертвовали собой а теперь окажется что из за их жертвы умрет целая планета потому что я трус и эгоист я даже не хочу вызвать врача не хочу умирать в клетке Я кое-как вытерся, очень осторожно, потому что кожа зудела невыносимо, натянул джинсы и сел к терминалу. Включил связь и стал искать в списке услуг мотеля вызов врача. Врача тут не было, надо было связываться с городской службой, но это почему-то было уж совсем страшно. Тогда я посмотрел список обитателей мотеля, тех, кто предоставил свои открытые данные. Тут были и Хауфлинг, у него оказалось жутко сложное длинное имя, и какая-то семья князей Петровых, и туристы, и коми-вайжоры, и спортсмены, приехавшие на какие-то студенческие соревнования по квадроболу. А вот врачей не было. Но зато был какой-то человек по имени Стась, у которого в графе «профессия» значилась капитан. Пожалуй, капитан должен понять всю опасность ситуации. Я набрал его номер. Времени было пять утра, за окном еще совсем темно. На какая теперь разница? Ответил капитан быстро, аж. на экране появилась полутемная комната похожая на мою и светловолосый человек лет сорока он чем то походил на отца глеба увидев меня капитан нахмурился и произнес это что за шалости вы капитан стась спросил я да лицо его сразу посерьезнело видимо он понял что я позвонил не случайно и не для дурацкой шутки меня зовут тиккерей я живу в том же отеле что и вы в сто четырнадцатом домике вижу сказал капитан что дальше вы вы могли бы мне помочь мог бы что случилось казалось он все таки не уверен что у меня есть серьезная причина будить его в такую рань и сдерживается только из вежливости может быть поэтому я выпалил сразу капитан стась у меня язвеная чума вы ведь знаете что надо делать что за бред ты несешь тик керей резко спросил капитан это не бред крикнул я вскочил отошел чтобы он увидел красные пятна на моем теле у меня язвеная чума это очень опасно откуда ты после секундной паузы спросил капитан с карьера это планета где добывают труду я улетел с неерасчетным модулем на грузовом корабле клязьма потом мы делали где-то остановку но я там не выходил а здесь сошел мне разрешили прервать контракт но мы наверное залетали на ту планету где эпидемия прервись на секунду очень спокойно произнес стась подойди к экрану и посмотри в камеру приблиз к ней лицо я так и сделал сиди в своем домике и никуда не выходи сказал стась после паузы я сейчас подойду к тебе понял Это очень заразно, — сказал я. Да уж догадываюсь. Сиди на месте. Глава четвертая. Капитан пришел через минут пять. Дверь я открыл заранее, и когда пискнул зуммер, громко крикнул. Войдите. Я думал, что он наденет скафандр. а капитан стась был в обычной даже неформенной одежде в джинсах и рубашке только на поясе у него висела кобуура с пистолетом встань тиккерей стоя у двери сказал стась я поднялся повернись спиной хорошо садись совершенно спокойно он подошел ко мне взял за подбородок запрокинул голову внимательно посмотрел в глаза спросил нас марксильный да и Скажи мне, Тикерий, ты побывал у вашего врача перед тем, как сойти с корабля? Нет. Какой же ты глупый мальчишка, — сказал Стасий, засмеялся. Я никогда не думал, что среди капитанов бывают такие садисты. Он хохотал прямо мне в лицо, умирающему от чумы. Это уму непостижимо. Марш в кровать.